Счастливый жучок Был теплый весенний вечер. Бабушка Дарья вышла из дома и уселась на крылечко. Этого только и ждали ребята, будто воробьи слетели с они с разных концов деревни. — Бабушка, расскажи что-нибудь поинтереснее, — заторотурили они. Старушка поглядела на ребят ласковыми, поблекшими, как осенние цветы, глазами, подумала и сказала. — Хорошо, я расскажу вам сказку про счастливого жучка червячка А вы сидите и слушайте. Вот как это было. Прилетела на землю весна. Принесла с собой много-много разноцветных шелков, чтобы украсить ими леса, и луга, чтобы одеть бабочек, жучков, чтобы все кругом выглядело нарядно и празднично. Попросила весна красное солнышко, согрей получше землю, разбуди всех, кто спал крепким сном всю долгую зиму, пусть выбираются из своих трещинок, щелок. Пригрело солнышко землю, вылезли разные насекомые, кто из щели, кто из земляной норки, кто из-под древесной коры, и все поползли, побежали, полетели на просторную лесную поляну. Там их ждала весна со своими разноцветными шелками, золотыми серебряными нитями и другим убранством. Явились бабочки и жуки на полянку, увидела их весна и говорит, — Вот, я к вам прилетела с теплого юга. Какие хотите вы получить от меня подарки, чтобы они доставили вам радость и счастье, чтобы вы могли весело летать и бегать по полям и лесам? Тут все бабочки и жуки сразу заговорили. «Видишь, весна, как потерлись и испачкались за осень и зиму наши крылышки, какие мы все некрасивые. Дай нам яркие, нарядные одежды, тогда мы разлетимся в разные стороны, будем кружить над цветами, радоваться твоему приходу, тогда мы будем по-настоящему веселы и счастливы». «Хорошо». Ответила им весна и начала наряжать каждого из пришельцев. Бабочке-белянке дала она яркое белое платье. Лимонницы нежно-желтые, как золотистый осенний листок, бабочку-траурницу убрала в черный бархат с белой каемкой по концам крыльев. Мотыльков, что кружится возле весенних луж, одела она в голубую легкую кисию. А вот веселая бабочка-крапивница выбрал себе пестренькое платье, красновато-рыжее, с темными и голубыми крапинками. Решили принарядиться и важные степенные жуки. Майский жук оделся в костюм шоколадного цвета, жук-носорог в коричневый, да присадил себе в виде украшения на голову длинный рог. Навозный жук выбрал темно-синий костюм. Дольше всех никак не мог подыскать подходящую одежду жучок-бронзовка. Наконец надел на себя золотистый зеленый кафтан, такой нарядный, что как только выбрался в нем на солнце, так сказать, заблестел в его лучах. Много еще... Красивых одежд раздала весна разным бабочкам, жукам, проворным стрекозам и веселым скакунам кузнечкам. Кузнечки захотели одеться во фраки под цвет травы, а сердитые шмели и осы нарядились в желтые курточки с черными поясками. — Ну, кажется, всем я угодила, — сказала весна. — Теперь все довольны. Могут летать кто куда хочет и радоваться солнечному теплу. В это время набежал ветерок, зашелестел в ветках деревьев, приподнял с земли прошлогодний завядший лист. Заглянула весна под листок и увидела там маленького невзрачного жучка. Он на жучка-то был не похож, скорее походил на какого-то бурого червячка. — Кто ты такой? — спросила его весна. — Как тебя звать? — Меня зовут Ивановым червячком, — ответил ей незнакомец. — Почему ж ты сидишь под листом, не вылезаешь оттуда? Разве ты не хочешь получить от меня красивый наряд? Разве не хочешь быть довольным и счастливым? Жучок-червячок взглянул на весну, подумал и ответил. «А мне и так хорошо. Я и так счастлив, счастлив тем, что наступило тепло и все кругом ожило, радует твоему приходу. Мне не надо яркого платья, я ведь ночной жучок». Я выползаю из-под листвы, когда уже стемнеет, и в небе зажгутся первые звезды. Зачем мне красивый наряд? Я счастлив тем, что живу в родном лесу. Спасибо тебе, весна, что ты так красиво его одела. Больше мне от тебя ничего не нужно. Удивилась весна, что тот скромный жучок ничего для себя от нее не просит. А потом подумала и поняла. «Да ведь он-то и есть самый счастливый! Он радуется не за себя одного, а за всех, радуется и живет одним общим счастьем!» И тут же решила весна, «Подарю-ка я ему крохотный голубой фонарик». Пусть он зажигает его каждый вечер и светит всю ночь. Пусть этот фонарик горит, как яркая звездочка в темной ночной траве и напоминает обитателям леса о том, что счастье никогда не меркнет даже в самую темную ночь. — Вот и сказки конец! — улыбнулась бабушка Дарья. Она замолчала, глядя вдаль за околицу. Там, за рекой, над синим простором лугов, уже загорались первые звезды. Ребята тоже притихли. О чем они думали? Может быть, о счастливом Ивановом червячке, который, наверное, уже выбрался из-под увядшей листвы и зажигает в ночном лесу свой неяркий голубой огонек? А может, о том, как хорошо уметь в жизни Радоваться за других, радоваться и знать, что твоя звездочка освещает не только твое, но и чужое счастье.